Глава третья, честь четвертая. Текст для вас читает Оцару, приятного прослушивания. Сакута и мы шли дорогой, которые они обычно добирались до станции Ситиргахама, и скоро сели на поезд до дома. Они особо не разговаривали, просто направлялись домой. По пути Сакута спрашивал как туристов, так и местных, а тема опроса была «Кто же такая Майя Сакуродзима?». Всего ответила ему человек 10 или около того, и ответ был один и тот же «Я не знаю, кто она». Не было бы никого, кто вообще в принципе знал бы ее. Никто ее не видел, тем не менее Сакута всем сердцем надеялся, что ему просто попадались те, кто вообще не знал никогда. Но надежда попросту рушилась. Прибыв на станцию Фудзисава, Сакута воспользовался телефонным автоматом для звонка репортерам. фумикинандио наконец-таки взяла трубку. Он не ошибся, положив ее в зитку в бумажник. «Здравствуйте!» «Это я, Сакута Загава. «Божечки!» И как-то так подумать, только получи сообщение от тебя? М -м -м. Точно самый день. Тут нет ни капли любви и особости. Я бы хотел кое о чем поговорить. Хм, против странных отношений женщины постарше, а я не против играть с огнем. Женщина постарше ошибается. Так о чем ты? Я про майсу крозиму. Эм, с чего это ты? Кто это? Алло, Сакута? Вы не знаете человека по имени Масу Дима? Нет, а кто это? Как насчет фотографий? Я ведь обещала их не публиковать, верно? Я помню, делать этого я не буду. Кому вы это обещали? Конечно же тебе, Сакута. Что-то не так? Ты в порядке? Я в порядке, извините, просто... Был сильно обеспокоен фотографиями, вот и наговорил всяких глупостей. Подозрительно как-то. Простите, что вас побеспокоил, когда вы заняты, еще раз извините. Пытаясь оставаться спокойным, Сакута оборвал звонок. Он повесил трубку обратно, и в его руках была странная тяжесть. Медленно повернувшись к ожидающей его май, он повертел головой. Вероятнее всего, с самого начала она ничего не ожидала, поэтому эмоций не показала. Ясно? После чего продолжила Фразой: Спасибо за сегодня. Пока. И развернулась без колебаний, уверенно пойдя домой. Майя ходила своей обычной отчужденной походкой и от вида такого усаку заболела в груди. Я беспокоила то, что если она сейчас вот так вот уйдет, если он сейчас ее вот так вот отпустит, возможно, они снова не увидятся. И тогда его тело двинулось само по себе. Май, Сен, постой! Пойдем. Вместе. Она слегка повернула к нему лицо. Куда пойдем Ну, ведь еще должны быть те, кто помнит тебя. Все и так предельно ясно. Меня забыли все, кроме тебя. мы сухо усмехнулась. Сакут этого не отрицал. Он не мог... Он не мог думать о чем-то, что в данной ситуации еще было бы возможным. Майя думала точно так же, поэтому так и сказала. Но все-таки он хотел верить в то, что если они поедут в какой-нибудь отдаленный город, найдется хотя бы один, кто знает ее, кто может ее видеть, и указав на нее, сказать «Да это же Майя Дима". Ему хотелось в это верить. Может, пойдем и проверим? А что даст эта проверка? То, что меня никто больше не видит? То, что больше никто меня не помнит? Да? Еще хочешь посмотреть? По крайней мере, я хотя бы все время смогу быть с тобой. Конечно, для нее это будет нелегко. Это просто не может не беспокоить ее. Она не понимает, что происходит, почему это происходит и что вообще будет с ней завтра. И как бы подтверждая это, ее плечи слегка дрожат, а взгляд опущен. Как минимум, Майсан, я хочу быть с тобой сейчас. А ты наглец! Мы ведь в конце концов на свидании, да? Ты такой наглец, еще и младше меня. Извиняюсь. Моя рука болит, отпусти. Заметив, что крепко жал ее руку, он отпустил. Прости. Не прощу тебя, только потому что ты извинился. Мне очень жаль. Их перепалка прервалась. И после минутной тишины... Хорошо. Прошептала Май. Чего? Если ты говоришь, что не хочешь со мной прощаться, давай продолжим наше свидание. Май подняла голову и дрожня стукнула саку тупоноса. В то же время ее дрожь наконец-то унялась. Сказать спасибо и отблагодарить можно на моем бусте или в группе ВКонтакте. vk.com от нижнее подчеркивание О.